глава 35 господи боже давший нам все пошли нам покой покой отдыха покой субботы покой не знающий вечер весь этот прекрасный строй очень хороших созданий совершив свой путь пройдет у них будет свой вечер как было свое утро